16. Эхо. Костыли и папахи. Дюба не был уверен до конца, правильно ли он поступает. Столько воды утекло, как говорится. Да и барышня эта, она явно не враг, там что-то другое было в ее глазах. Но от ментовских лучше держаться подальше. Нах! И высушен. И фамилии не спросят. А Дюме неприятности не нужны и уж тем более лезть в чужие разборки. Кривошеф там или дядя Курбан, или еще чего-то похуже. У Дюбы есть розовый слон, и Дюба знает, откуда он приходит. Прекрасно помнит, когда слон пришел впервые, чтобы Дюбе не было так страшно. Тезка улыбнулся он давнему воспоминанию. Вряд ли горько, может, только немного с сожалением. Чего ж тут поделать? Но неприятности не нужны. Кривошеев там, или Курбан, или кто-то похуже. Малолеток жалко, конечно, однако закладывать дюба никого не собирается. Да и кому? Мусорам? Как крышевали, так и будут крышевать. И на малолеток им наплевать. Так, если только для своих разборок. Наше дело, сторона. Пусть люди живут себе как могут, а дюбу оставят в покое. Ведь он давно уже никому не лезет. Хотя, конечно, барышня-то. Чего-то в ней было такое. Чего-то в ее глазах, что сразу становится ясно. Дюба всегда считал, что некоторые люди похожи. В чем-то. И они ходят по земле такие одни. И когда случайно встречаются, сразу понимают это. Узнают друг друга. С первого взгляда. Как с командиром было. С теской. Такое случается. Встречаются... И если проходят мимо, потом могут жалеть. Встречи редкие, очень. Чего ж разбрасываться. Барышня эта не была бы ментовкой, могли бы и подружиться, — удивился Дюба. И теперь в его улыбке не осталось следов, теней. Дюба шел от электрички по дорожке, удивляясь, как быстро стаял снег. Эх, дороги, дороги! Сколько он их в свое время прошагал! Да и сейчас бы ходил! Да уж больно, несподручно теперь. Или наоборот, ухмыльнулся Дюба. Наоборот, сподручно. Он никогда себя не жалел и вообще, наверное, был рад, что покинул свою лежанку. Иногда, иногда пора, он кивнул. Да, иногда пора. А там уж куда ноги выведут. Точнее, нога. Впереди находилась трасса, дороги связывающие места дислокации, наверное, самых богатых людей в стране. Дюбу не удивило, что даже мысленно он перешел на язык военных терминов. И ему действительно пришла пора менять дислокацию. Не в барышне дело, хотя она, конечно, была последней каплей. А капля, как известно, камень точит. Впереди трасса с самыми вежливыми водителями в стране. И, конечно, туда не подпустят. Даже близко обочным за каждым кустиком по менту. Но знал тропинку, как обойти заборы и этих проселочной дорожке, ответвлению от трассы. Не все селились за оградами Барвихи. Кто-то предпочитал жилье в старании. Вроде те же дворцы-шмарцы, но не в общей куче, а сам по себе. «Люксовое», — вспомнил Дюба Слово, и почему-то добавил. «Ты всегда был смелым». Хотя особой смелости не требовалось. Пять минут и рублевка. Но все-таки стороне, над рекой, и дорога попроще ведет дальше к Звенигороду. И дачкам обычных людей. Электрички за спиной грохотали. Идти еще прилично. Если найдет себе нормальное местечко, будет как эти из камеди-клаба по телевизору. У дяди Курбана. Бомжи с рублевки. Дюба шел и думал об этой барышне ментовке. И о том что все-таки не зря он свалил. Путь давался нелегко. Даже здоровая нога начала подгнивать. Однако барышня... Она сидела на детской площадке и выглядела очень расстроенной и одинокой. Потом Люба понял, что скорее задумчивый. Он наблюдал за ней и видел, с кем она приехала. И то, что барышня из органов, сообразил сразу. «Квартирка Ворова-то не просто все», — подумал он. Пошло-поехало. Но эта барышня отличалась от других ментов, которых довелось видеть прежде, и от мамаш, в окружении которых сейчас сидела. Бабы-то нынче пошли. Но она была другая. В своей прошлой жизни Дюба не застал еще активного использования слова «стерва», поэтому не мог для себя точно сформулировать, кем она не являлась. Наверное, она была добрая, но таким же он считал дядю Курбана. Сейчас он смотрел на нее и почему-то чувствовал, что ей тяжело, и что она не сделала никому ничего плохого, но ей вот так, этой барышни. Ему захотелось подойти к ней и успокоить. «Эй, все нормально!» А если бы Дюба превратился в собаку, он положил бы ей морду на колени, и она бы сама поняла, что все нормально. А потом барышня перестала разглядывать свои ногти, И посмотрела на него. И Люба улыбнулся ей. Удивление в ее взгляде оказалось недолгим, и она не отвела глаза, а тут же улыбнулась в ответ. Просто ответная улыбка. А затем что-то произошло с ее приятным взглядом. В нем сперва мелькнуло удивление, интерес, затем зрачки ее расширились, а губы непроизвольно растянулись шире. Всего, может, мгновение другое, но у времени и свойства — Оно может растягиваться внутрь себя. Уж Дюби-то это хорошо известно. И они смотрели глаза в глаза, словно действительно узнали друг друга. «Ну, привет, ты как?» А потом она что-то поняла. Ее взгляд изменился. Нет, он не стал плохим. Но в нем будто появился требовательный вопрос. А? Что-то алчное, о чем люди знают в себе. И не очень этому рады. Дюба уловил перемену. Такие взгляды ему были хорошо известны. И тут же отстранился. Она поняла, что я мог что-то видеть. Дюба не ошибся. Барышне позвонили, видимо, вызвали в дом Кривошеева, и она ушла. Но вскоре вернулась. Дюба наблюдал за ней скрытыми мусорными баками магазина «Пятерочка». Вот и вспомнилось в тот момент впервые за много лет слово «дислокация». Барышня не просто вернулась переступила через ограду и направилась к его лежанке, а затем не побрезгивала и уселась на нее, и отклонилась назад, чтобы видеть вербу, совсем как Дюба. И не только вербу. «Умница!» — похвалил ее Дюба. Алчность во взгляде, жадность до информация — это в ней проступила ментовка, уголовный розыск или следователь прокуратуры — неважно. Дюба был на нее за это не в обиде. Кто-то должен обеспечивать порядок и ловить плохих парней, а она, вероятно, искренне так считала. Но контора пишет, и ничего, кроме неприятности, для таких, как он, это не означало. О неприятности в его жизни и так выдалось с лихвой. — Ты не зря приходил ко мне ночью, — сказал Дюба розовому слону. — Ты ведь такая обещал, когда будет пора. А я не забыл. И Дюба снялся с якоря. Вот и пролесок остался позади. В теневых нишах под деревьями еще оставалось немного снега, но солнце грело, грело вовсю. Открытые поляны были уже совсем сухими. Большая трасса осталась сбоку, короткий участок проселочной дороги лежал перед ним. Дальше, ближе к речке, тоже не подступится. Заборы, охрана погонит его, чтобы не портил ландшафт. Значит, где-то здесь. Дюба шел вперед. И даже не думал о том, что его шансы на успех, скорее всего, равны нулю. Ведь действительно, столько воды утекло. Все меняется, люди меняются, особенно очень занятые люди. И тогда Дюба тоже не будет в претензии и двинет куда-нибудь еще. Вон, и тепло вовсю несется на крылья ласточки, вспомнил Дюба какое-то давнее стихотворение. Ничего, справимся. И он улыбнулся. Все меняется, справимся. Но он обещал розовому слону не забыть и не бояться. И столько всего совпало, и сон, и ментовка, и передача по телевизору дяди Курбана, и резиновая кукла, отделенная от головы. И вон даже здоровая нога загноилась именно сейчас. Знаки, подумал Дюба, тоже беззабытое слово. Значит, не зря свалил, а там уже как выведет. Единственное, о чем он жалел, так это о своей лежанке. Уж больно была хороша. А потом он увидел трубу теплоцентрали. На очень коротком участке изогнутая труба подходила почти вплотную к проселочной дороге. стелилась практически по земле, затем поднималась аж метр на два и отворачивала в лес, к поселкам. И под ней было сухо и тепло. И такое сокровище оставалось бесхозным. Ну и вот, здесь я и буду. Дюба сразу узнал место своего нового дома. Или новой дислокации. Потому что у бомжей не бывает домов. Откуда же им взяться? Но он обустроит себе новую лежанку. А до станции тут не так уж и далеко. Если не особо высовываться, то можно продержаться. А лежанку там, где труба идет по земле, когда с его будет совсем не видно. Но кое-что рассчитывал Дюба. Наоборот, должно быть видно. Не особо выпирать для посторонних. А так, как бы не взначай, человек по делу отлучился. Дюба зашел за теплоцентраль и ахнул. Еще один подарок — сюрприз, дары волхов. От трубы отвалился немаленький кусок оберточного покрытия и застрял под ней. О таком нельзя было даже мечтать. Это же как... Сухая, теплая, только отрезать немного, если есть чем. У дюбы было чем. Вот и новая лежанка. Он раскрыл свою сумку в поисках складного ножа. Нашел его сегодня рядом с урнами на станции. И вот что удивительно, нож совсем новенький. Воткнул лезвие в кожух, провел его вниз, Резло прекрасно. Единственной проблемой ножа оказалось масляное пятно, воняющее рыбы. За что он, видимо, и отправился в урну. Живут же люди, серьезно, без зависти, похвалил Дюба. Он закончил свою работу. Еще что удивительно. Новую заплату поставили, а этот кусок забыли. Ростик сокровищ с небес продолжается. Или это тоже знаки? Потом Дюба нашел место, где они должны стоять. И чтоб не прыгать ему далеко на одной ножке до новой лежанки. И чтоб было за что держаться. Прислонился к трубе. Постоял там немного. Она была приятно теплой. За все это время к поселку проехало не больше полудюжины автомобилей. Басна словно дорогих. И Дюба понял, что ему лучше спрятаться за трубу. По положению солнца определило, что только-только за полдень Он уже очень давно в пути. Но к часу пик трафика здесь станет оживленнее. Намного оживленнее. А пока за рулем только девушки, телки из тех, кому удалось выгодно продать свою молодость или посчастливилось родиться за семью заборами. Дюба не завидовал ни тем, ни другим, но лучше бы ему укрыться за трубу. Он так и поступил. Однако предварительно соорудил из своих костылей странную конструкцию и установил так, чтобы ее можно было заметить с дороги. Но и чтобы она не сильно бросалась в глаза, не особо раздражала. На фоне трубы теплоцентрали это удалось сделать неплохо. Дюба перевернул свои костыли вверх ногами и установил их крест-накрест. Присмотрелся, чуть подправил. Понял, что ближе к вечеру скрещенная конструкция станет отбрасывать тень в сторону дороги. «Даже в этом повезло», — подумал Дюба. «Не слишком много сокровий одного дня». Снял шапку, свой дырявый треуг, покрутил, подвернул уши и выступающей части внутрь, остался доволен и нахлобучил ушанку сверху на перекрещенные костыли, затем допрыгал на одной ножке до новой лежанки, с удовольствием опустился на нее и почувствовал, как здесь тепло в его новом временном доме или в новом месте его дислокации. Из из сумки здоровущий целофанный кулек, внутри было полно прекрасных объедков, По телевизору у дяди Курбана шутили, что в этих местах по части еды дела вставили гораздо жирнее. Не только недоеденные куски пиццы в коробках. Ну вот, он надежно укрыться трубой. Пришло время перекусить и, наконец-то, поспать. Дюба по привычке выглянул из-за трубы и посмотрел на свое сооружение, повенчанное треухом. — Не попаха, конечно, но сойдет, — сказал он. Игорь Руберг поморщился. Он сидел на заднем кресле своего служебного автомобиля и просматривал текущие бумаги. Когда деревья подступали близко к трассе, отчастые горы светотени рябило в глазах. Вероятно, он поморщился по этой причине. Но случайно оторвал взгляд от работы и увидел что-то, мелькнувшее по правой стороне дороги. Рядом с водителем сидел охранник Николай. Автомобиль мчал довольно быстро. Игорь Рубер посмотрел в зеркало заднего обзора, не понял, что увидел, и вернулся к своим бумагам. Колонна медленно шла от аула Нихалой в сторону села Советское. Таким его название было зафиксировано на старых картах, оставшихся от одноименной эпохи. Сейчас же селению вернули прежнее имя — Шатой. «Разветрота вернулась». Впереди по маршруту следования признаков присутствия противников не обнаружено. Все спокойно, и бойцы расселись на броню. Случись что, внутри коробочек изжарит как шашлы. Здесь же на броне может откинуть взрывной волной и шансы на выживание значительно выше. Колонна выкатила на участок, где и без того узкая дорога, в мирное время двум жигулянта не разъехаться, была буквально пробита в камни. Слева гора. Справа скальный сброс, головокружительная пропасть, по дну которой бежала речка, похожая отсюда на серебристую ниточку. Дюба закрыл глаза. Смотри, туда было до да тошноты невыносимо. Это зрелище вызывало почти животную панику. Возможно, он боялся высоты. Но в других местах с ним такого не случалось. «Эй, боец, зенки-то раскрой!» Командир склонился к нему и прокричал в ухо. «А то не сообразишь, как отправишься в куриный рай!» Вгляделся в Дюбе на лицо и добавил весело. «Чё ты взбледнулась?» Дюба пожал плечами. Если бы в слове «взбледнулась» командир первой гласной буквы поставил «я» вместо «е», было бы проще. Нормальный армейский юмор, подкол, подначка. Курий язык командира, если не мог похвастать богатством, то емкость осуждений наверняка. Здесь же пятая шла буква «Е», и это означало, что дело плохо. Да Дюба и сам это знал. — Ничего, тезка, немного осталось, — успокоил командир. — Сейчас проедем это место? Дюба мало чего боялся, почти как командир. Тот, конечно, не был отмороженным. Отморозки долго не живут. Но случалось, не щадил ни врага, ни себя. Зато бойцам своим был отец родной. Не раз собственноручно вытаскивал своих парней из-под огня. И рота отвечала ему взаимностью. Дюба знал, что у них лучший командир на свете. И вот опять на глазах у всех сидит, как сынок, и потеет от страха. «Это место такое», — вспомнил он первый инструктаж командира. «Мне там тоже поначалу было не по себе. Потом привык. Думаю, все же это не страх высоты. Про Радонова источники все слышали?» Целебны в медицинских дозах, как змеиный яд. Я вот полагаю, это от них. Может, выходы какие-то, вот и колбасит. Не всех, да и проходит сразу. Колонна встала. Самое узкое место. Дюба опять почувствовал приступ паники, холодная липкость по всему телу, 35-градусную жару. Дальше, не напирая друг на друга, машины пройдут по одной, и колонна возобновит движение. Он посмотрел вниз. Тут же прилив тошноты и еще что-то странное, иррациональный страх, который терпеть невозможно, словно пробой звала, и потребуются усилия, чтобы они... — Говори со мной. — Эй, тезка! Командир незаметно взял его за руку, но сам ухмылялся. — Ну-ка, расскажи мне про свою первую целку. — А у Абдуллы, вон, первая была и шаг. Или баран, а? Абдулла? Бараниха? Она тебе пишет? Бойцы из тех, кто слышал, дружно хмыкнули. Дюба тоже попытался. Командир постучал по броне, но машина уже сама двинулась вперед. Правда, все прошло. Дюба бросил быстрый взгляд вниз и даже не успел испугаться. В следующий момент дорога чуть отвернула, между ней и пропастью образовалась небольшая зеленая лужайка. И мир стал другим, не таким суровым, цветущим, хоть в нем и была война. Вошли в заброшенное село. Слева к горе прилипли сакли, справа, чуть ниже, пастушки, кошары и даже пара коров, и бык на привязи. Жизнь продолжается. Дюба вспомнил, как с назад корову убила осколками, и как доили ее, пока умирала. Забрали молоко. Не пропадать же добру. Чудили, как могли. Кушать надо. Жизнь продолжается. На выходе из села колонна снова встала. Это перекрестье на дороге Дюба увидел сразу но только сейчас определил, чем оно было. «Мать твою, костыли, что ли?» — сказал командир. Колодец у дороги, точнее, родник, откуда когда-то брали воду. Старый орык пересох, ручей давно пробил себе другое русло, а вот родничок остался. Старик лежал метров двадцати от того, что стоял на дороге. Видимо, полз какое-то время, оставляя за собой кровавый след в пыли. Непонятно, что там произошло — Деревянные костыли были поставлены прямо на дороге, вверх ногами, наклонены друг к другу, и сверху на это сооружение была надета каракулевая папаха. Если старик отлучался по нужде, то почему так далеко от своих костылей? Или, поставив перекрестие, хотел предупредить о чем-то? Старик вдруг пошевелился, приподнял голову и попытался ползти дальше, к своим костылям. И тут Дюба увидел быка. Тот сорвался с привязи и стоял в тени дерева, боднул башку в сторону колонны, повернулся, маленькие глазки были налиты кровью. «Бык деда помял», — сказал Абдулла. Картина стала более или менее проясняться. Вероятно, старик и не уходил далеко от своих костылей. Сорвавшийся бык поранил его, возможно, откинув, потрепал еще и, успокоившись, отошел в сторону. И старик теперь полз, истекая кровью. «Но почему это перекрестие?» «Пойду проверю, что там», — сказал Дюба. «Сиди, тезка», — остановил его командир. Еще раз гляделся в его лицо. «Сам схожу». «Да я уже в норме», — попросил Дюба. «Справлюсь». «Сиди». Командир легко спрыгнул с брони. Местность тут же была взята под прицел. Старик слабо приподнял голову и что-то проговорил, каркающие, хвохчущие звуки. Ругаются, что ли, предположил Дюба. Молятся они по-другому. По-арабски усмехнулся командир и поморщился. кури рай. Ну, деда, и что там у нас тут за арт-объект? Командир иногда говорил вещи из какой-то другой, гражданской, цивильной жизни, а потом всегда посвящал своих парней, что это значило. Образован был за всю роту, но никогда этого не выпячивал. А его кури язык Многим пришелся по душе. Он сделал шаг, притормозил, быстро обернулся. «Дюба, у тебя лучший глаз в роте?» Когда-то он ему уже задал тот вопрос. И Дюба тогда бодро при всех отчеканил. «Никак нет, лучший глаз у командира». «Ты мне тут плюсы не на пустом месте», — струга осадил его тот. «Твой глаз видит больше моего, больше всех. Когда-нибудь это будет дорого стоить. Понял меня, боец?» Так точно поправил себя Дюба. И он тогда понял командира. Понял его и сейчас, когда, больше не возражая, просто констатировал. Так точно. Вот и смотри, — командир кивнул. А бычка валите, если что. И он направился вперед, угрюм кивнув. Сейчас, дед, подадим тебе твои костыли. Дюба его понял. Командир неплохо разбирался в минировании, если это ловушка. А Дюба прекрасно видел зеленки. И не только в ней. Он видел, улавливал неправильное несоответствие. Таким уж родился. Сейчас посмотрел на быка. Некрупный. Такие самые опасные. свирепые и быстрые. Но бык мотнул головой в сторону приближающегося командира, отвернулся и забыл про него. Его посмотрел на костыли. Совсем непонятно, для чего их было так ставить. Если старик все еще будет в состоянии говорить, то вскоре они это выяснят». Бак снова посмотрел на командира. Тот уже находился совсем рядом с костылями. И снова равнодушно отвернулся. Принялся щипать траву. «Намельщить даже», — тихо сказал Абдула. «Эти улавливаемые им несоответствия», — Дюба про себя назвал, — «знаки». Они, конечно, были чуть больше, чем несоответствия. Иногда наоборот. Указывали на совпадение. Пожалуй, главным в них являлась критическая масса соответствий или же несовпадений, которая могла накапливаться постепенно до того момента, когда игнорировать их знаки становилось уже невозможно. Он догадывался, что не один такой уникальный. Абдулламан тоже их видит. Просто у Дюбы с этим обстояло получше, поэтому сейчас командир и положился на него. Не мычит. Верно. Успокоился или... Агрессивностью тут и не пахнет. Урчание двигателя чуть отошло в сторону. Дюба смотрел на зеленку. Вроде бы все мирно, спокойно. Потом перевел взгляд на несчастного старика. Похоже, досталось ему. Попытался еще проползти. Трудно. Руки скользнули по пыльной земле. Видно, что в ладонях ничего нет. Это перекрестик из целей на дороге, очевидно, напоминало знак «Стоп». И если дед хотел предупредить о чем-то, Почему он так далеко от своей странной конструкции? А если бык не агрессивен, то кто же тогда поранен старика? Крови-то вон. Непонятно. Если только весь расчет и не был на эту непонятку. Сбить с толку и выиграть время. Дюбин взгляд состыл. Им показали быка, что сорвался с привязи. Раненого старика, который нуждался в помощи его пустые ладони. Костыли с папахой. Дед делает попытку проползти еще. Его рука натыкается на какой-то бугорок на дороге. И Дюба все понял. И понял, что не успевает. Рука старика отыскивает на дороге присыпанный пылью предмет. Мобильный телефон. Именно с помощью мобильников они активировали заложенные фугасы. Сбить с толку и выиграть время. А командир уже добрался до костыли, и сейчас поднимет их. Телефон кричит Дюба, но времени больше нет. Его украли у них, остается плыть по течению. Дюба тут же производит выстрел, он бьет на поражение и видит, как палец старика все же успевает нажать на кнопку вызова. Старик уже мертв, и ничего не происходит. Дюба побежал. «Ложись, командир!» Ничего не происходит, но украденное у них время сжимается. И события словно выстраиваются в один параллельный ряд. Эхо от выстрела еще рикошетит по ущелью. Командир оборачивается. Его глаза кажутся очень темными. Дюба бежит. Формируется запоздалая длинная мысль. Надо было бить по руке. Он бы не успел активировать детонатор. Но снайпер Абдулла Дюба мог промазать. А времени на все не было. Старик предпочел отправиться в курии рай. Ничего пока не происходит, лишь потому, что на детонаторе таймер с задержкой. «Тезка!» Он прыгает, и в следующее мгновение происходит мощнейший взрыв. Дюба сшибает командира с ног, увлекая его за собой, и летит дальше. В звенящем безмолвии он летит в темноту. «Тезка!» — голос командира. «Тезка!» И тишина. Звенящая тишина и покой. Взрыв оказался сигналом. Прелюдии. В тот день колонна попала под обстрел. Ее накрыло кинжальным огнем. Дюба этого не знал. Командир остался цел, везунчик. Оделался легкой контузией и смог организовать довольно эффектную оборону своего участка. Иначе была бы мясорубка. Но она и так была. Дюба всего этого не знал. Он пришел в себя только в госпитале. Далеко внизу, на равнине. Открыл глаза. Тогда к нему впервые явился розовый слон, чтобы ему не было так страшно. Дюба догадывался, из какого места он пришел. Ко многим оттуда являлись чудовища. Но его слон оказался добрым. Он обещал прийти еще, когда наступит пора перемен. А Дюба обещал узнать его. И помнить. Но сейчас он открыл глаза. Раненых в госпиталь свезли много. Но вместо густого запаха крови вокруг пахло лишь медицинским спиртом и лекарственными средствами. Дюба этого не знал, но тем взрывом ему оторвало ногу. Служебный автомобиль Игоря Рудберга свернул с Рублевского шоссе. До дома остался короткий участок проселочной дороги. И рядом с со изогнутой трубой по централи снова стояло это. Недоверчиво или приметная улыбка на губах Игоря Рудберга, тут же растаяла. «Останови!» — велел он водителю. Перевернутые костыли, поставленные крест-накрест, а сверху нахлобучена дырявая ушанка. Охранник Николай Берноса. Шеф молча смотрел в окно. Николай позволил себе проследить за его взглядом. Какой-то бомжар и инвалид сидел у трубы теплоцентрали. Смотрел на остановившуюся машину. В салоне стало очень тихо. Шеф открыл свою дверцу. «Игорь Марленович!» — начал Николай. «Сиди!» — оборвал шеф. И вышел. Николай стал открывать свою дверцу. «Сиди, Коля!» — остановил шеф. «Сиди!» И пошел вперед. Николай переглянулся с водителем. Он сейчас все равно выйдет, потому что обязан находиться рядом с шефом, тем более в нештатной ситуации. Он так и выступил. «Игорь Марвенович!» Муж поднял глаза и сказал. «Ну, привет, командир!» Узнал? Игорь Руберг молчал. Николай был уже рядом. И понял, что шеф улыбается. И что прежде он у него не видел такой улыбки. «Тезка!» Чуть слышно произнес Игорь Руберг.